Был туманный осенний вечер, но Нина не боялась простуды и ехала в открытом электротакси рядом с шофером, плотным мужчиной в средних лет. Новый проспект был ярко освещен, но фонарей нигде не было видно. Мягким голубоватым светом светились фасады зданий с колоннами и статуями, отчего они казались воздушными, словно сотканными из цветовых лучей. Светились колонны портиков между зданиями. Большие площади освещались одним солнцем в несколько миллионов свечей. Солнце висело в центре двух перекрещивающихся дуг так высоко, что не беспокоило глаз. А в такие туманные дни, как сегодня, площади освещались очень эффектно и необычайно. Солнце не горело над головой, но зато весь воздух, наполненный туманом, светился зеленовато-лиловым светом, как газонаполненная трубка. Дело в том, что на самой земле между клумбами были установлены электрические дуговые лампы с направленным вверх светом. Ломкие фиолетовые лучи вольтовой дуги, встречая молекулы тумана, многократно преломлялись, рассеивались, и весь насыщенный туманом воздух начинал светиться. Повернувшись к шоферу, Нина спросила, «А чем вы занимаетесь, товарищ?» Шофер серьезно ответил, «Веду машину». «Не сообразил», — подумала Нина, «а ведь ее вопрос так просто и понятен. Разве современный человек не многогранен по своей культуре, запросам, интересам, занятиям?» Вон, например, колхозник Зорин, прекрасный астроном. Недавно он открыл новую переменную звезду. Габрилович, математик с мировым именем, одновременно отличный скрипач. Про Лаврова рассказывает, что он виртуоз работает на токарном станке. А уж о людях вроде шоферов и вагоновожатых, голова которых свободная от работы время не слишком занята заботами основной профессии, о них-то и говорить не приходится. Ведь все они имеют вторую жизнь, какие-то другие интересы. А руль... — Это ясно, об этом и спрашивать нечего. Нет, ты мне скажи, что еще, помимо руля, наполняют твою жизнь. — А вы чем занимаетесь? — неожиданно спросил шофер. — Стихи пишу, Полунасмешливо, полусерьезно отозвалась Нина. — Нет, правда. — К сожалению, правда, — ответила Нина уже с некоторым смущением. — Я только никому об этом не говорю. Вот вам сказала, ведь вы случайный собеседник. — Стихи? Это же очень интересно. — Быть может, и сонеты пишете? — Пишу. — Отвратительные. И знаю, что плохо, а тянет. Может быть, не так уж плохо, сказал шофер. Прочитайте что-нибудь на память. А вы понимаете в этом деле? Спросила Нина. Немножко понимаю. В итальянских сонетах эпохи Ренессанса, во всяком случае, неплохо разбираюсь. И шофер, наконец, рассказал, чем он занимается. Оказывается, уже много лет. Он увлекается историей искусств. Его специальность – эпоха Возрождения. Несколько моих работ о флорентийских художниках, мастерах раннего Возрождения уже напечатано. Сколько радости дает искусство. Прочитайте же мне одно из ваших стихотворений. Если можно, санет. Как-нибудь э, в другой раз. По телефону. И они обменялись номерами телефонов. Машина въезжала в пределы старого города. Нина попросила шофера проехать по проспекту 25 октября. Уже давненько не заглядывала она сюда. Новое время наложила свою печать на проспект 25 октября. Давно исчезли паутина проводов и аллеи столпов. Исчезли грохочущие трамваи, даже троллейбусы. Только бесшумные двухэтажные автобусы и авто на аккумуляторах двигались по улицам. А возле тротуаров медленно катились удобные одноместные кресла-самоходы. Любимый способ выезда в город пожилых людей, одиноких старух и стариков-пенсионеров. Молодые люди скользили по тротуарам на автороликах. Этот способ передвижения был изобретен совсем вот недавно. Стены домов солнечной стороны были выложены блестящими полированными листами из нержавеющего металлического сплава. Летом эти листы время от времени промывались. Из того же полированного и блестящего, как стекло металла, были сделаны прожекторы, укрепленные на краю крыши. Особые механизмы передвигали эти рефлекторы вслед за солнцем. Таким образом, в солнечные дни рефлекторы отражали солнечные лучи прямо в окна домов в теневой стороны. Перед ними открылся Кировский проспект. Он мало изменился. Только кое-где на месте старых, неуклюжих, доходных домов появились новые здания, выстроенные по проектам талантливого архитектора Марии Титовой. Пластмассовая мостовая проспекта не была разделена цветными полосами и аллеями. Большие деревья росли только по краям проспекта вдоль тротуаров. Не было здесь и подземных тоннелей для поворота и перехода с полосы одной скорости на другую. Шоферу пришлось, озираясь налево, повернуть машину поперек улицы и переехать на противоположную сторону. «К дому номер 26, дробь 28». «Я буду ждать вашего звонка!» – крикнул шофер, провожая Нину глазами. Так хотелось узнать ее имя, но, но побоялся, что девушке не понравится такая навязчивость. Дверь автоматически открылась перед Ниной, она вошла в просторную переднюю, и тотчас же, где-то под верхним карнизом, вспыхнул свет. Семья Лавровых, очевидно, была довольно большая. На портетном полу в углу возле зеркала стояло несколько пар электророликов разных размеров, а возле окна стариковское электрокресло. На вешалке висели пальто и непромокаемые плащи из стеклянной шерсти, мягкие, белые, отливающие серебро. Из внутренних комнат в переднюю донесся разноголосый собачий лай, чей-то резкий, крикливый голос Картава спрашивал. «А кто там? А кто там? А кто там? Это я, Никитина.» В переднюю вбежали две белые собачки. Вслед за ними, мягко переступаясь на один ногу, вошли леопард и молодая львица. Крадущиеся походкой приблизились к ней и начали обнюхивать ее. «Вадик, зачем ты выпустил Найфа и Пойнт? Они могут испугать!» Послышался внутренних комнат женский голос. «А кто там? А кто там? А кто там?» Монотонно кричал картовый голос. «Они сами, бабушка!» И в переднюю быстро вошел черноглазый мальчик лет восьми с бронзовым от загара лицом в белой рубашке с короткими рукавами и в штанишках по колени. Мальчик вежливо поздоровался и спросил, не напугали ленину звери. «Дедушка просит вас в столовую! Идем! Пойнт! Найф!» Мальчик ухватил в за клок мягкой шерсти и пошел вперед. Маленькие собаки убежали. Леопард следовал за ними, замыкая шествие, и как бы отрезая, отрезая девушке путь к отступлению. Так торжественным цугом вошли они в столовую. «Это комната с тремя окнами». И гординами на них казалось уголком музея старого быта и культуры. Она переносила посетителя в прошлое, лет на сто назад. Тяжелая мебель черного дуба с резными украшениями, Огромный буфет, стулья с высокими спинками, Возле окон и на подоконниках цветы в горшках, На стенах клетки с птицами, В углу большая клетка серого попугая, Все еще продолжавшую выкрикивать свое «Кто там? Кто там?» На большом чайном столе, накрытом вышитым по краям скатерти, Возвышался самовар. Возле него чайник, а на чайнике теплый матерчатый футляр в виде курицы на сетке. По столу были расставлены старинный чайный сервис с синий, с золотыми каемками, темно-коричневая деревянная хлебница в виде блюда с надписью по краям славянскими буквами «Хлеб, соль ешь, да правду режь». Возле самовара сидела полная пожилая женщина со стриженными седыми волосами. На противоположном конце... Профессор Лавров, слева от старухи молодая женщина с Вадиком, справа бритый 30-летний полковник, который при входе Нины сейчас же поднялся. Собачки улюбились возле старухи, Найфы и Пойнт увели в соседнюю комнату. — Знакомьтесь, — сказал Лавров, — моя жена Варвара Николаевна, глава семьи, ведь у нас дома матриархат. Нина Васильевна может подумать, что я тебя под башмаком держу, — с улыбкой отозвалась старуха. — И еще как держишь, — невозмутимо продолжал Лавров. А это моя дочь Лиза, студентка, физика математического института, мать всего младенца Вадика, и жена, полагаю, небезызвестного вам исследователя Антарктики Степанова. Сейчас он в научной командировке. Вадик пионер, отличник учебы и изобретатель летающей торпеды, которая, впрочем, пока что никак летать не хочет. И, наконец, полковник Лавров, мой сын Максимушка, авиаторпедист. Его радиоторпеды летают и кажутся довольно удачными. Нину усадили рядом с Максимом, Варвар Николаевна подала чашку душистого чая и спросила. «Вас не напугали наши звери?» Нина не успела ответить, как Лавров со смехом заговорил, указывая глазами на жену. «Это она из квартиры зверинец устроила. А чтобы объяснить, как она дошла до жизни такой, придется начать издалека». И Лавров рассказал чуть не всю биографию своей жены, пересыпая рассказ шутками и прибаутками. Старуха слушала со снисходительной улыбкой. Оказалось, что жена Лаврова тоже была профессором, крупным специалистом в области ветеринарии. Лет тридцать тому назад Варвара Николаевна, будучи еще молодой ученой, вела упорную борьбу с весьма распространенной в то время повальной болезнью рогатого скота. Но вот настал день, когда Лаврова нашла, наконец, радикальные средства против болезни. Эпизоотии совершенно прекратились, специальные лаборатории пришлось закрыть, сотрудников распустить. Так Варвара Николаевна сама себя довела до безработицы. Посмеивался Лавров. «Впрочем, тотчас же наслось новое дело». В то время через пустыни и степи Монголии прогоняли многочисленные гурты скота. в пути. Особый вредоносный вид клещей заражал животных. И вот на борьбу с опасным клещом в Монголию была отправлена большая научно-исследовательская экспедиция во главе с варваром Николаевной. Экспедиция была великолепно оборудована и снабжена всеми средствами передвижения в пустыне, вплоть до аэропланов. Работа шла успешно, но как раз... Как-то раз аэроплан, на котором летела Лаврова, неудачно сел в песках, и при этом Варвар Николаевна сильно повредила ногу, пришлось, не закончив работу, вернуться в Ленинград. «Пусть они там ловят клещей, а я здесь возьмусь за разрешение проблемы совсем с другого конца», – решила Лаврова и принялась за опыты над анабиозом теплокровных животных. Анабиоз, как вам известно, произвел переворот в транспорте животных, а тут подоспели и грузовые, мощные, металлические дирижабли. На клещей можно было тогда махнуть рукой, и моя Варвара Николаевна снова осталась как бы безработной. Да, кроме того, к этому времени укатали сивку крутые горки, прыгать по всему СССР стало трудновато, вот она и взяла работу полегче, в зоопарке. Ну, если то обратится какой-нибудь слабенький львенок, медвежонок, или еще какая-нибудь мамаша отказывается кормить своих сосунков, в неволе это бывает. Тогда варвар Николаевна тащит обиженных на квартиру и здесь из рожка выпаивает, выкармливает, выхаживает. Несмотря на шутливый тон, Лавров с большой теплотой рассказывал о своей старушке-жене. Они прожили рука об руку хорошую, трудовую жизнь. Разговор постепенно стал общим. Максим рассказывал несколько интересных историй из своей летной практики. Но Лавров, отец, нетерпеливо заерзал на стуле, посмотрел на часы и обратился к ней А ведь у меня к вам есть дельца одно. Прошу, ко мне, а в кабинет. В кабинете было тихо. Сюда не долетали ни собачий лай, ни крик попугая. Лавров усадил Нину в кресло возле письменного стола. Лицо его было необычно серьезно. Вы знаете, что Михеев очень болен? Я знаю, что он очень стар, ответила Нина. А Стар, да. Увы, старость, конечно, его главная болезнь. Мы, врачи, в частности Сугубов и я, делали все, чтобы поддерживать и продлить драгоценную жизнь михеева Мы уберегли его от многих опасностей, предохранили от многих болезней и недомоганий. И таким образом дали ему возможность продолжать работу. А вы понимаете, что это значит? Каждый час работы гениального мозга обогащает человечество на века. И вот, нужно же было произойти такому несчастью. В то время как Михеев был уже совсем близок от цели, завершая свои гениальные работы в области получения атомной энергии, Старость сказала «Стоп!» У него обнаружились признаки слабоумия. Но ведь у Михеева много талантливых молодых помощников, и они закончат дело без него, хотите вы сказать? Да, в этом не может быть, никакого сомнения. Но тут имеется другая сторона вопроса, вы подумайте только. 50 лет человек упорно шел к цели. Преодолел бесчисленное множество препятствий, тяжелых сомнений, ошибок, пока не вышел, наконец, на верный путь. И вот, когда цель уже была видна, так сказать, осязаемо, силы вдруг стали изменять ему. Меня пригласили к Михееву. Я никогда не забуду этой сцены. Он сидел в своем кабинете, за письменным столом. Он еще продолжал работать, но, по-видимому, уже ясно представлял, какое несчастье надвигается на него. Он долго смотрел на меня, потом с мольбой протянул руки. Иван Александрович, обещайте мне сделать все, чтобы поддержать мои угасающие умственные силы хотя бы только на год. По моим расчетам этого вполне достаточно. Я должен, понимаете, я должен закончить дело моей жизни, прежде чем уступлю последней старческой дряхлости и... и неизбежной смерти. Глаза его сверкнули былым боевым задором, и он в упор спросил меня. Неужели вы, мы, не оттесним, не задержим врага хоть на несколько месяцев, мой старый друг? и я дал слово исполнить его просьбу. «Что же вы хотите предпринять, и чем же я могу помочь вам?» спросила Нина. «Вот, вот и дошли до главного», сказал Лавров и забарабанил пальцами по столу. «Вы уже видели аппарат, регистрирующий электромагнитные волны, излучаемые работающим мозгом?» Начал он. «Так вот, в лаборатории W, куда мы с вами еще пока не заглядывали, стоит другой аппарат, сконструированный под моим наблюдением, Этот аппарат воспроизводит электромагнитные колебания такой же природы, длины и частоты, как и работающий человеческий мозг. Технически, вы понимаете, в этом нет ничего трудного. Моя гипотеза такова. Работающий мозг, излучая электромагнитные колебания, безусловно затрачивает на это некоторую энергию. Представьте же теперь, что мозг получит извне электромагнитные колебания, которые прежде он вырабатывал сам. Ясно что у работающего мозга должна получиться какая-то экономия в расходовании энергии, иначе говоря, работа мозга будет облегчена. Мозг начнет работать, то есть мыслить более интенсивно. Понятно? Ума электрическим током не прибавишь, но облегчить напряженную умственную работу, я полагаю, вполне возможно. Нормальному мозгу этого не нужно, а вот для старческого электризация может оказаться весьма полезной. Как палка, или костыли при слабости ног, и вы производили опыты. А Да, производил. Над старыми крысами. Над старыми крысами, удивилась Нина. Но как же узнать об угасании умственных способностей старой крысы и о возрождении их под влиянием лучистой энергии? У крысы ведь не спросишь. Это не так уж трудно, пояснил Лавров. У циркового дрессировщика животных я взял дрессированную крысу. Она умела поднимать флаг, но забыла свой номер, состарившись и ослабев умом. Я начал электризовать ее мозг, и она подняла флаг. К сожалению, память возвращалась к ней только во время электризации мозга. Но ведь для человека не представит особых неудобств ношение часы умственной работы эдакой легкой тюбетейки с электродами на висках. Если ваши теоретические предположения оправдались на опыте, значит, задача разрешена с крысами. С крысами, деточка, а не с людьми. Но, мне кажется, это дает вам право подвергнуть риску жизнь человека. Нет. Таким правом я не воспользуюсь, даже если мне его и предоставят. Наступила неловкая пауза. Нина была сбита с толку и никак не могла понять, куда же клонит Лавров. Вдруг она вспомнила, что в отделении безнадежных хроников недавно прибыл новый больной, слабоумный старик Сурков, несчастное, неопрятное существо, одновременно возбуждающее и жалость, и отвращение. Не воли Лавров решил подвергнуть первому мокту Быть может, профессор ждет теперь моральной поддержки, одобрения со стороны. Что ж, надо ему, если дело только в этом, помочь. И Нина с горячностью заговорила. Иван Александрович, в отделении хроников имеется больной Сурков, старик полуидиот. Но Лавров не дал мне не договорить. При первом же упоминании имени Суркова он нахмурился и явно взволнованный горячо заговорил. И вы, вы, молодой врач, предлагаете мне такие вещи... «Нехорошо. Стыдно, Нина. Не возражайте. Я прекрасно знаю ход ваших мыслей. С одной стороны, Михеев – высочайший пик ума современного человечества, а с другой – какой-то безвестный Сурков, некое бесполезное, грязное полуживотное и так далее, и так далее. Но ведь с завершением работы Михеева связаны интересы Родины», – воскликнула Нина, задетая упреком Лаврова. «Разве каждый из нас не отдаст с радостью всю свою жизнь на благо Родины?» «Свою, Нина. Свою собственную жизнь» а не чужую. Буду говорить прямо. Я решил начать опыт с самого себя. Но, так как быть одновременно в двух ролях, и подопытного кролика, и экспериментатора-наблюдателя трудно, то здесь я рассчитываю на вашу помощь и... и вашу скромность. Я долго присматривался к вам. Вы девушка неболтливая, дельная. Теперь вам все понятно? Дайте уж мне ответ. Согласитесь ли вы быть моей помощницей в этом деле? А если... «Если лучистая энергия разрушит клетки вашего мозга, вызовет кровоизлияние?» Лавров иронически прищурил глаз. «Без некоторого риска здесь не обойдешься». «Что ни говорите, но жизнь разных людей неравноценна. Каждый дает обществу по способностям, и в этом смысле полезность людей различна. Но сама жизнь, всякая жизнь, бесценна». «Серьезно», — возразил Лавров. «Я допускаю право распоряжаться для блага Родины лишь своей жизнью». А если вы погибнете, Разве интересы Родины в этом случае не пострадают? Я уж не говорю о вашей научной работе. Но ведь никто, никто кроме вас не сможет вернуть его работоспособность. А в этом сейчас весь вопрос. Нет, воля ваша, я не могу взять на себя ту роль, которую вы мне предлагаете. Значит, вы отказываетесь помочь мне. Не отказываюсь, но хочу предложить вам иное. Вы сами говорили, что общественная полезность людей различна. Давайте говорить прямо. В этом смысле ценность вашей и моей жизни несоизмерима. Словом, я предлагаю для опыта себя. Ведь каждый может распоряжаться своей жизнью. Не так ли? Так пусть я буду подопытным кроликом, а вы – экспериментатором. Лавров посмотрел на Нину с удивлением. Несколько минут просидели они в глубоком молчании. Наконец Лавров твердо заявил. «Вы хотите пожертвовать науке свою молодую жизнь? Это очень трогательно, это благородно». Но я ни в коем случае не соглашусь на ваше самопожертвование. Да вы и для этого опыта. То, что может перенести ваш молодой мозг, окажется непосильным для мозга Михея. Нет, разговор может идти только обо мне и ни о ком другом. Если вы откажетесь помогать, придется мне работать одному. Это несколько снизит шансы на успех, ну и понятно, увеличит риск эксперимента. Они долго смотрели друг другу в глаза. Наконец Лавров поднялся, протянул руку и сказал...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 Его лицо спокойно, он улыбается, говорит, что не испытывает никаких изменений в работе мозга. 17 минут, все то же. 19, нетерпеливые движения в кресле, на лице озабоченность. 20 минут, лицо проясняется, улыбаясь, говорит, что как будто посвежело в мозгу. Начинает вспоминать забытые имена, фамилии. А вот тот, что приходил дней семь тому назад из института мозга, аспирант, такая длинная фамилия. Пауза 5 секунд. богатов И приходил не 7, а 9 дней тому назад. Как фамилия больного, который выписался 20 дней назад. Пауза 3 секунды. Воробьев. 22 минуты. Мозг работает молодо. Совсем молодо. Попробую умножить в уме 22 на 22. Пауза 1 секунда. 484. 29 на 37. Пауза 4 секунды. 1073. Удивительно, как проясняется в голове.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 говорит Лавров, поворачивая к ней неулыбающееся лицо. А знаете, у меня даже сейчас остается ощущение свежести мысли. Ну, я иду на обход больных, а вы тем временем заставьте диктофон медленно повторить ваши слова. Запишите все вон в тот журнал. После обхода я зайду за вами, и мы вместе отправимся к товарищу Михееву. К Михееву? Не наобрадовалась? Я еще не приходил встречаться с этим великим человеком. Но разумеется, опыт удался, и я больше не могу медлить ни одного часа.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 «Семья уже предупреждена, вас ждут. Профессор Сугубов только что говорил со мной. Он едет следом за вашей машиной». «Ах, вот как!» – воскликнул Лавров и повесил трубку радиотелефона. «Едет за нами и не подает о себе вести? Ну, мы сейчас его вызовем. Алло, Леонтий Самоилович!» «Я!» – услышала Нина голос Сугубова так отчетливо, как будто он сидел рядом с нею. «Что же это вы, дорогой, мы не предупредили, что поедете следом за мной? А зачем? Приедем, увидимся!»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 Рука об руку со своими верными помощниками он упорно и верно продвигался к цели, направляя силу своего необычайного ума и остроумия своих молодых сотрудников на твердыни самой укрепленной и неприступной крепости природы. Весь мир следил за напряженной титанической борьбой. И вот в это самое время природа, словно бы для того, чтобы спасти свою великую тайну, нанесла сокрушительный удар командиру научной армии. Михеевым начала овладевать старческая дряхлость. Силы быстро падали.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 Михеев снова получил возможность, сходя с удобного электрокресла, посещать все уголки научного города. В то время его голова была еще свежа, в слабом теле заключалась еще немало энергии. Глуховатый голос ученого стал снова слышаться то тут, то там. Среди молодых было несколько выдающихся исключительно одаренных экспериментаторов. С ними старик-академик особенно охотно делился своими мыслями. Работа в институте вновь пошла полным ходом. Квартира академика была превращена в своеобразный санаторий. Чтобы дом не слишком нагревался летом, бригада молодых инженеров облицевала стены металлическими пластинами, как рыбьей чешуей. Одна сторона пластин была белая, полированная и блестящая, другая темная, матовая. Эти пластины в зимние морозы поворачивались к солнцу своей темной стороной, для наибольшего поглощения слабых тепловых лучей, летом белой и блестящей, для отражения этих же солнечных лучей. Крышу дома сделали совершенно плоской и покрыли ее слоем воды в 50 сантиметров. Летом вода поглощала тепловые лучи, зимой уже, смерзаясь в лед, она служила прекрасной изоляцией от холода. Особое внимание было обращено на кондиционные установки внутри здания. Воздух в квартире беспрерывно обновлялся, очищался от пыли, промывался, пропускался через особые фильтры статического электричества для уничтожения вредной ионизации воздушных молекул, и, наконец, подогревался. По желанию Михеева, воздух в одну минуту мог быть напоен ароматами моря, цветущего поля, хвойного леса. Врачи нашли, что полная тишина необходима Михееву только в часы умственных занятий. В часы же отдыха, работы нервов и мозга ученого необходимо поддерживать умело подобранными звуковыми, световыми и другими раздражителями. Кроме того, мышцы Михеева должны работать во что бы то ни стало. Молодые инженеры удачно справились и с этой сложной задачей, применив завоевание кино и радиотехники. Пока ноги Михеева еще не слишком ослабели, он совершал довольно длительные и интересные прогулки, сходя с места. Под его шагающими рогами медленно и незаметно подвигался в обратную сторону транспортер. Михееву казалось, что он идет берегом моря. Он видел далекий горизонт, яхты, электроходы, движение облаков, переливы синих и зеленых пятен на поверхности воды. Слушал шум прибоя, шуршание гальки по песку и всей грудью вдыхал свежий морской воздух. Мягкие волны бриза ласкали его лицо. Иногда он отправлялся в сосновый лес, сходил на небольшие пригорки. Это необходимо было для укрепления работы сердца. И обозревал окрестности. С этих прогулок ученый возвращался освеженный, бодрый, с хорошим аппетитом. Но пешеходные прогулки становились все короче и короче. Настал день, когда Михеев заявил, что его утомляют даже поездки в кресле по институту, в особенности лифты. Как немедленно опускались и поднимались они, Михеев уверял, что это действует ему на сердце. Пришлось еще раз призвать на помощь технику. Приемные и передающие телевизоры были установлены во всех лабораториях, перед всеми аппаратами и в лекционном зале. Михеев продолжал бывать всюду и руководить работой из своего кабинета, не сходя с кресла руководство ученого в это время приносило уже мало, мало пользы, мало пользы. Многое он путал, забывал, делал ошибки. Но сотрудники и виду не подавали. С обычным вниманием выслушивали они его и не сетовали, если Михеев за Ивана бронил Петра или же приказывал сделать то, что уже давно было сделано. Они слишком любили и уважали своего старого учителя. И друг. Врачи не ослабно следили за здоровьем Михеева, но, увы, старость непреклонно разрушала гениальный мозг. Настал день, когда Михеев вдруг забыл свою фамилию и заявил, что ему совершенно неинтересно заниматься какими-то атомами. Он предпочитает им манную кашу с клубничным вареньем. А ведь работа была уже совсем близка к окончанию. Сотрудники института, от заместителя директора до юного лаборанта, переживали дни и часы поистине глубочайшей скорби. Снег перестал падать. Сквозь разрывы в тучах проглядывали голубые пятна неба. Машина выехала на холм. Сосны расступились, открыв вид на серо-мраморный фасад главного корпуса института. Длинное здание делилось на части тремя огромными нишами, достигавшими высоты третьего этажа. Средней нише была две для пешеходов. К боковым нишам на высоту, на высоту второго этажа, через всю площадь, поднимались мосты-путепроводы для автомашин, похожие на висящие в воздухе полотнища. Электромобили въехали в нишу правого путепровода, повернули налево, и остановились над главным входом на высоте второго этажа. Шофер помог снять ящик с аппаратом Лаврова и положить его на транспортер. А ящики с надписью «Квартира академика Михеева» можно было не беспокоиться. Он дойдет по назначению. От площадки, на которую вышли прибывшие, разные стороны расходились эскалаторы, лифты. Кроме того, здесь же находилась станция горизонтального внутри домового транспорта. Лавров, Сугубов и Нина сели на кожаный диван, который двинулся в путь по этажам и коридорам института, пока не остановился против двери со скромной фарфоровой табличкой. Семён Григорьевич Михеев. «Алло!» – крикнул Сугубов, и механический слуга открыл дверь. В большой белый передний у ящика с аппаратом Лаврова возились двое людей. Плотный лысый мужчина с большими очками, одетый в серебристо-серый комбинезон, и пожилая женщина в платье из того же материала. Лавров и сугубо в дружестве поздоровались с ними и познакомились с ними. Это была сиделка и санитар. Затем в переднюю быстро вошел молодой человек в светло-коричневом костюме с наглухо до шеи, застегивающейся курткой, дежурный врач. Он проводил прибывших в соседнюю комнату, круглую и белую, как внутренность эмалированной кастрюли. Врач повозился у распределительной доски, послышался сухой треск и гул. Сверху пролился водопад видимых и невидимых лучей, дезинфицирующих костюмы и открытые части тела, вновь прибывших. Только после этой процедуры Лавров, Сугубов и Нина смогли отправиться во внутренние комнаты. «Кто дома?» – спросил Лавров дежурного врача. «По обыкновению, одна, Анна Семеновна». «С Михеевым неразлучно жила со дня своего рождения его старшая дочь». Она окончила три университетских факультета и два института, но так и не выбрала себе профессию. Замуж она не вышла, чтобы не разлучаться с горячо любимым отцом. В последние десятилетия эта глуховая, седая женщина, не моложе 65 лет, была верным помощником, другом и личным секретарем великого ученого. Михеев в расцвете сил своих был человеком широчайших интересов и в то же время величайшей целеустремленности. Это наложило печать и на его квартиру. В стержнем жизни Михеева была научная работа. И ей он подчинил весь уклад, окружающий его жизнь. Ничто не должно было мешать основной цели. Наоборот, все должно было помогать и способствовать ее достижению. Работа была рассчитана на десятилетия. Значит, нужно постараться прожить как можно дольше. А для этого нужен строгий режим. И Михеев подчинил себя этому режиму. Нина и ее спутники прошли уже четыре комнаты. Их отделка и меблировка придавали дому какой-то холодноватый, музейный характер. И стены, и потолок, и пол были из блестящей эмали, нежных оттенков и художественных рисунков. На окнах, дверях, стенах не висело ничего. Ни гардин, ни портьер, ни картин, ни полочек. И однако комнаты были полны картинами, вазами, скульптурами первокрасных мастеров. Но все они помещались в стенных нишах, прикрытых на уровне стены стеклами необычайной прозрачности. Мебели было немного, за исключением столов с их традиционной горизонтальной поверхностью. Все вещи, кресла, книжные шкафы, буфет в столовой имели обтекаемую форму. В шкафах и буфетах со сфероидальными или эллипсоидальными куполами не было никаких карнизов, горизонтальных плоскостей, ниш, даже подоконники были закруглены. На ходу Нина случайно задела плечом большой шкаф с книгами и была очень удивлена, когда он неожиданно откатился в сторону больше, чем на метре. Лавров рассмеялся. Тут все вещи, как на катке, только тронь и покатится. Это чтобы легче было чистоту наводить. Мало того, что воздух в комнаты подается очищенный и стерилизованный, комнаты два раза в день еще моются. Да-да, не только стены, шкафы, но и кресла, диваны. Моются, а затем сушатся теплым воздухом. Зато попробуйте найти в этом воздухе хоть одну пылинку, хоть одну бактерию. Леонтий самой лучше неоднократно брал пробы воздуха. Как на Северном полюсе, тявнул, подтверждая головой Сугубов. Войдя в кабинет, Нина не сразу увидала Михеева. У левой стены, возле большого окна, стоял письменный стол. Ни одного предмета не лежало на нем. На его блестящей, зеленоватой, как вода пруда поверхности, отражалось длинное окно с цельным хрустальным стеклом и большой шкаф обтекаемой формы с моделями электронных пушек, которые Михеев изобретал одну за другой для бомбардировки атомного ядра. На второй сверху полке шкафа Нина узнала знакомые формы аппарата, изображение которого несколько лет тому назад печаталось во всех журналах и газетах мира. Это был знаменитый двигатель, приводимый в движение космическими лучами. Пока он представлял только теоретический интерес, но обещал в будущем превратиться в новый источник неисчерпаемой энергии. О, если бы Михеев не был так стар, когда взялся за эту работу. О том, как живет и работает Михеев, писалось немало. Нину не удивило отсутствие книг в его кабинете. Было известно, что любую книгу Михеев получает по пневматической почте через несколько минут после телефонного заказа. В большинстве же случаев изображение нужных ученому страниц проецировалось на большой экран в его кабинете. Весь угол комнаты между окном в левой стене и входной дверью занимал длинный овальный диван. Сюда Михеев приглашал своих самых любимых, даровитых научных сотрудников и обсуждал здесь их работу, делился своими заветными мыслями. Но все это было в прошлом. Уже давно Михеев не требовал ни одной книги. Давно прекратились, увы, и совещания на овальном диване. Кабинет представлял собой растянутый прямоугольник. Стена против входной двери в правой своей половине как бы обрывалась и переходила в другую комнату или глубокую нишу, по обеим сторонам которой возвышались две белые колонны строго водовического стиля. К этой нише и направились Лавров и Сугубов, а вслед за ними И Нина. Она увидела широкие, оттянутые назад спинки двух кресел, почувствовала падающие сверху теплые лучи невидимого солнца, в лицо бахнуло ветерком, напоенным запахом моря, послышался мерный шум прибоя, и, наконец, в глубине ниши она увидела самое море. Конечно, это были только оптика и техника, но неожиданность лишь усиливала иллюзию. Нина так засмотрелась на океан, что даже забыла о великом ученом, а тем временем лавров и сукубов уже здоровались с ним и с дочерью. Так вот он, знаменитый Михеев. На первый взгляд он не показался Нине расслабленным стариком. На его голове была историческая шапочка из черного шелка, знакомая по портрету, седые бритый подбородок, ровный нос, еще живые, но чуть сонные глаза. Он с видимым трудом поднял правую руку и притянул Лаврова, а затем сугубо, без улыбки и какого-либо выражения на лице. Видимо, он не узнавал их, хотя они посещали его никак не реже двух раз в месяц. Лавров представил Нину. Но Михеев поднял в это время глаза вверх, посмотрел на копители колонн и сказал. «Хороший кабинет. Хотел бы я иметь такой». Затем его взгляд упал на лицо Нины. Он вдруг протянул к ней обе руки и воскликнул. «Тамара! А вот хорошо, что приехала. А наклонись, я поцелую тебя. А в щечку!» Нина смутилась, но быстро наклонилась, и старик поцеловал. «Принял за Тамару, любимую внучку», — пояснила дочь Михеева. Услышав голос дочери, Михеев повернулся к ней, неуверенно протянул руку и сказал. «А мы, кажется, знакомы с вами?» «Да уж будет тебе, папа!» – отвечала дочь с печальной улыбкой, пожимая его руку. «Вот так-то целыми часами и днями греемся на солнышке и дремлем под шум прибоя. И никаких картин ему больше уже не надо. Говорит, что новые впечатления его утомляют», – обратилась Анна Семеновна к Лаврову. Лавров объяснил ей, зачем они приехали. «Ну что ж, отца и спрашивать нечего», – отвечала Анна Семеновна. Сами видите, в каком он состоянии. Делайте все, что необходимо, только осторожно. Варвара Львовна и Иван Константинович помогут вам. И указала глазами на сиделку и санитара. В кабинете Михеева не было лабораторных условий. Стены и потолок не изолированы. И кроме того, в комнате находились несколько мозговых генераторов. Поэтому Лавров не решился принимать электроволны мозга Михеева на антенну, а захватил с собой для верности надевавшийся на голову колпак. Михеев поворчал немного и даже помотал головой, пока с его головы снимали шелковую шапочку и надевали колпак аппарата, а затем утих и задремал. Так как необходимо было, чтобы мозг Михеева проявлял, возможно, большую деятельность, Лавров попросил санитара пустить на ученого струю свежего воздуха. Михеев поморщился и приоткрыл глаза. Лавров сейчас же начал громко рассказывать о последнем научном эксперименте ближайшего ученика и заместителя Михеева, академика Наумова и молодого ученого Малинина, продолжавших работу Михеева по получению внутриатомной энергии. Все свое остроумие, весь свой ораторский талант призвал Лавров на помощь, чтобы заинтересовать Михеева. И это как будто удалось. Лицо Михеева, по крайней мере, несколько ожило. Он даже попытался задать какой-то вопрос. Он был похож на человека, отчаянно боровшегося, с сильной дремотой, но, увы. Дремота одолела. Михеев закрыл глаза и пробормотал. Как неприятно. Подуло с моря. Холодным воздухом. Лавров недовольно крякнул и буркнул, даже не понижая голос. Больше из него, кажется, ничего уже не выжмешь. Колпак сняли с головы Михеева. Аппарат унесли. Лавров, Сугубов и Нина распрощались с дочерью ученого. Сам он продолжал дремать. И... Вышли. В голубой эмалевой гостиной аппарат уже стоял на овальном столе. Лавров быстро подошел к столу. «Интересно посмотреть цереброграмму Михеева». Сугубов безнадежно махнул рукой. «Да разве это мозг Михеева? Это развалина некогда великого здания. Какое печальное зрелище! Вы слишком мрачно настроены, Леонид Самоуч, — возразил Лавров. Не все же процессы необратимы. Так, по вашему мнению, и старческий маразм Михеева процесс обратимый?» Колко возразил Сугубов. «Я совсем не утверждаю, что патологическая старость процесс обратимый. Но мы можем поздно!» «Поздно, Иван Александрович! Поздно! Вы знаете, я больше на профилактику налегаю. Артебиоз, правильный образ жизни, должен обеспечить нам здоровую, бодрую, нормальную старость, без ослабления памяти и... «А разве Михеев вел неправильный образ жизни?» – воскликнул Лавров. «Не вы листами вырабатывали для него жизненный режим?» Обычный спор между друзьями соперниками зашел бы далеко, если бы внимание ученых не было отвлечено лентой, которую Нина тем временем извлекла из аппарата. На ленте видна была кривая работы мозга Михеева. «Смотрите, смотрите!» Уже совершенно дружеским тоном обратился Лавров к Сугубову. «Это что-то совершенно исключительное!» На ленте сначала шла тоненькая вибрирующая ниточка. Размах зигзагов, то есть амплитуда, колебаний, пульсации был совершенно ничтожен, почти незаметен для глаза. Это характеризовало вялость мозговой работы Михея. И вот эта тончайшая линия в нескольких, в нескольких местах вдруг как бы раздулась. Размах отдельных колебаний был так велик, что выходил за пределы ленты. «Вот он!» Взлет гений, тихо проговорил Лавров, почти подавленный грандиозностью явлений. Нечто подобное, вероятно, испытывает сейсмолог, просматривая необычайную сейсмограмму. В зигзагах, ничего не говорящих, ни посвященному человеку, он отчетливо видит взрывы грандиозных сил природы. Вы помните тот момент, когда мне удалось оживить внимание Михеева? Вот оно, видите? А ведь мозг его и в этот момент работал не на полную мощность. Значит, сила мысли у Михеева не исчезла совершенно, а лишь ослабла и как бы дремлет. А вы говорите, необратимый процесс. Я решительно утверждаю, что если мозгу Михеева дать костыли, искусственное электропитание, то на этих костылях он еще пошагает. Сугубов задумался: да. Под пеплом старости еще тлеют угли, былого огня. Кто знает, может быть, их действительно удастся раздуть в яркое пламя. «Я первый поздравлю вас, если вам это удастся», — сказал наконец Сугубов. «Но ведь это было бы довольно рискованным экспериментом. Нужны предварительные опыты. Но над кем? Над животными? Они не показательны. Над людьми? Недопустимо. Вы опоздали, Леонтий Самович. Я уж проделал ряд опытов над животными, и представьте, довольно показательный. Проделал опыт и над человеком». «Как? Вы осмелились?» — взволнованно воскликнул Сугубов. «И, и кто что тот несчастный, на котором вы...» «Я сам». «Да, я сам этот счастливый человек!» – торжествующе улыбнулся Лавров. «Вы? Да, я. Теперь об этом можно говорить. Я думаю, что каждый из нас сделал бы то же самое». Да, но... Простите, Леонтий Самолучев, я наперед знаю все ваши но, потому что они одновременно и мои но. Я моложе Михеева, это раз. То, что перенес мой мозг, может не перенести мозг Михеева. Второе. Качественные показатели мозга Михеева тоже совершенно иные, чем мои. Нынешний мозг Михеева стоит ниже качественного уровня моего мозга, но в его гениальных взлетах. На низком теперешнем уровне работающий мозг Михеева получает, излучает столь слабые электромагнитные колебания, что их едва воспринимает даже этот сверхчувствительный аппарат. Ну а во время вспышек головопроблеск проблеск в сознании этот необычный мозг вырабатывает электрическую мощность, превышающую чуть ли не в десятки раз мощность мозговых генераторов любого среднего человека. Мы должны дать мозгу Михеева эквивалент той электроэнергии, которая когда-то вырабатывалась этим необычным мозгом самостоятельно. Эквивалент же этот является даже не лошадиной, а слоновьей дозой по сравнению с электромощностью среднего человеческого мозга. Выдержит ли эту дозу изношенные мозговые клетки Михеева? А дать дозу меньшую, значит не поднять работу мозга Михеева до былой мощности. «И что же вы предполагаете делать?» спросил Сугубов несколько озадаченно. «Продолжать опыты. Над собой? Зачем над собой? Над собой продолжать опыты не имеет смысла. Новый эксперимент будет показательным лишь в том случае, если мы произведем его над таким же дряхлым стариком и с таким же старческим слабоумием, как у Михеева. Ежели этот мозг выдержит максимальную дозу электропитания, выдержит, стало быть, ее и мозг Михея. «Неужели же вы хотите?» – в ужасе воскликнул Сулубов. «Я ничего не хочу. Я только сказал, какой эксперимент мог бы быть вполне показательным», – быстро возразил Лавров. «Ничей жизнью рисковать я не собираюсь». Впрочем, при известной осторожности и последовательности риск может быть сведен до минимума. Можно подбирать для опыта стариков сначала бодрых, затем все более дряхлых, и усиливать дозы электропитания их мозга с крайней осторожностью и самой пунктуальной последовательностью. В таком случае, я полагаю, никакого серьезного вреда здоровью испытуемых мы не причиним. Может быть, вы и правы, не совсем твердо сказал Сугубов. Во всяком случае, прошу вас, прежде чем мы произведем опыт над Михеевым, ознакомьте меня с результатами ваших предыдущих опытов. «Контроль! Охотно принимаю!» — воскликнул Лавров. «Будет исполнено! Вот вам залог, моя рука!» И он протянул сугубую руку.